Глава седьмая. Киев. Терем великого князя. Новые времена. На подворье Киевского кремля было шумно, но шум был другим, не тем, что раньше, когда отроки и детские г р е мели о р у д и е м обучаясь умению выжить в с е ч е Такой шум бывал обычно на рынке в базарный день, и многолюдим княжий двор ныне тоже не уступал рынку. Большая часть толпившегося народа посторонняя, тоже как на рынке. Сразу видно, что наступили новые времена. Там, где прежде тренировались отроки, теперь суетились р а м е й с к и е монахи, болтали по-своему. Большая часть разумела по-славянски не лучше, чем д у х а р е в по угорски. Сколько н и старался Сергей Иванович заманить в Киев славянских священников, все равно везде кишили р а м е й с к и е п о п ы По всему подворью.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 Хуже другое. Все это происходило там, где раньше отрабатывала боевые навыки дружина. Не то, чтобы на подворье совсем не было гриди. Десяток отроков контролировали порядок на раздаче. Еще десяток г р и д н е й п а с л и кучку мрачных косогов, а напротив еще один десяток группу киевских граждан, возглавляемых дородным к р а с н о р о ж и м купцом. Купца духрив знал, но так шапочно, потому он н ииский. И два махнатая шапка не свалилась в п о к л о н к и Евлянина ответил небрежным кивком. В палатах великого князя было не менее шумно, чем снаружи. Родная речь мешалась с ромейской. Все на повышенных тонах. Хотя нет, голос повышал главным образом р а м е й с к и й епископ, а великий князь отвечал спокойно. Сквозь обступившую споривших толпу духа реву княжьих слов было не разобрать.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 Зарезанный купеческий сын. Убил его один из косогов, когда п о к о й н и ч е к в то время еще живой и чрезмерно шустрый с ножом носкочил на брата убийцы. Подоспевшие княжьи люди пресекли драку, повязали всех участников и, поскольку имелся труп, арестовали д р а ч у н о в до выяснения. В связи с принадлежностью участников к уважаемым социальным группам судил лично великий князь и рассудил по правде. Взялся всех участников штраф, в казну, многочисленные травмы без существенных увечий пошли взаимозачетом, а убийце пришлось выплатить г о л о в н о е в пять гривен. Все же убитый взялся за нож первым и еще две гривны родне убитого. На взгляд Духарева все было справедливо, но были и другие мнения, например у отца у б и е н н о г о и у священника. который в свое время крестил, а ныне окормлял обширное купцово семейство. Священник пожаловался епископу, и тот, как мог воочию наблюдать д у х а р е в явился к великому князю за справедливостью. Справедливость в понимании епископа выглядела с у р о в о за убийство христианина убийца-язычник должен был ответить собственной жизнью. Великий князь естественно не согласился.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 Однако он смирил гнев и с евангельской кротостью поинтересовался, а как насчет христианского прощения? Опять-таки мне отмщение и а с в о з д а м А вот это разъяснил епископ не его князя забота. Прощение это дело Господа, но в крайнем случае его епископа. А к н я з е во дело карать нарушителей закона. Мол богу б о г о в а то есть прощение, а кесарю кесарево. То есть башку с плеч не г о д я ю При этом епископ так разошелся, что толмач за ним уже не поспевал, а знание великого князя в области р о м е й с к о г о языка было явно недостаточно для оценки полемических способностей епископа. Но он продолжал слушать благожелательно, а вот д у х а р е в у речь епископа не понравилась категорически. Вмешательство церкви в государственные дела он допускал и одобрял.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 Учит великого князя, как надо править, резюмировал Сергей Иванович, развернутую речь епископа. Может выгнать его, предложил Добрыня, но тут же сам себе ответил: нельзя, Владимир не даст. Странный он стал, пожаловался главный киевский воевода Духреву. Да, в и ч а трех тати отпустить велел, которые Чумаков ограбили и убили. Мол, праздник нынче, воскресенье. А Господь велел п р о щ а т ь Так просто взял и отпустил татей, подивился Духрев. Почти. Велел покаяться в содеянном. Потом их покрестили, выдали подарки и ушли злодеи во свояси. И епископ Ромейский, не этот другой, к н я з я похвалил, мол, при крещении все прошлые грехи прощаются. Тут д о б р ы н я почему-то усмехнулся. Так такие ушли, уточнил Духрев. И как далеко? Не очень. Я людей послал т а т е и н о вокрещенных повязать и свести к родне тех чумаков. Пусть и перед ними покаются. Но все равно плохо. Слишком добр стал племянник мой. Ласков, щедр. Видал-нибудь во дворе зерно прошлогоднее раздают. Он велел. Бог мол наказал помогать бедным. Добрыня вздохнул. Нельзя так. Погубит он и себя, и нас, и княжество потеряет. Христу чая с печенегами встречаться не доводилось, и древлян в я т и ч и родимичи примучивать тоже. Они ж не поймут, что милосердие это. Решат, ослабел великий князь или разумом тронулся. Поговори с ним, Сереге, й может тебя послушается. Владимиру надоело глядеть на ораторствующего епископа, и он знаком велел тому замолчать. Но епископ либо не понял, либо вошел враж. Тут вмешался маячивший за спиной князя Габдула. Подскочил к епископу, скорчил страшную рожу. Раме испугался, переменился в лице, заткнулся, перекрестился. Бахмечи захохотал. Злой он, Габдула. Не убить, так хоть напугать. А дай ему волю, много бы крови пролилось. Владимир прикрикнул на телохранителя, и тот вернулся на место. Я выслушал тебя, владыка, сказал великий князь. Спасибо, что вразумил. А теперь ступай. Ты казнешь убийцу. Владимир покачал головой. Что ж, я за князь, если от собственных слов отказываться буду? Но о твоих словах подумаю. Епископ открыл было рот, чтобы спорить, но вспомнил, что он не только священник, но и дипломат. скорчил благостную рожу, поблагодарил князя за внимание и удалился мимоходом благосклонно осенив крестом Духрева, которого подданного империи естественно считал безусловным союзником. Духрев поклонился епископу. Ничего, придёт время, появятся у Руси свои священники. Ты х р и с т о в у веру давно принял, сказал Духреву Владимир. Потому сердцем чувствуешь, когда прощать, а когда наказывать. А в моей душе старые боги глубокие корни пустили. Сразу все и не в ы к о р ч у е ш ь Приходится умом сердцу подсказывать, напоминать себе, что есть заповеди х р и с т о в ы А епископа фромейских не поймешь. То за милосердие ратуют, то как сегодня крови жаждут. А в Писании просто все: прощай ради Бога. Помогай страждущим и хорошо, а тут великий князь смахнул рукой, звякнув тяжелыми золотыми кольцами на р у ч м и и потянулся к кубку. Пить однако не стал, протянул духреву. Попробуй, хорошо л и р о м е й с к о е что нынче мне от Василевса Василия пришло. Сергей Иванович понюхал, пригубил. Замечательное вино, и яда тоже не ч у в с т в у е т с я Отменное, похвалил он. И вернул кубок Владимиру, но Владимир пить не стал. Зарок дал, сообщил он. До воскресенья ни вина, ни меда, ни пива. Ну, кали так? Сергей Иванович вновь взял кубок и сделал еще глоток. А Епископа княже слушать слушай, но с л о в а его разделяй, потому что Бог то у нас и у Рамеев один, а вот законы разные. И не все имперские законы для нас хороши. Владимир задумчиво поглядел на Духарева. Умён ты, воевода, похвалил он. Придётся мне научиться различать, когда священники наши Божьи слова несут, а когда своё собственное. Или в а с и л е в с а о Константинопольского подхватил Духарев. Ты я восприемники моем х у д о г о не говори, в р а з п о с у р о в е л Владимир. Он брат мне. А я и не говорю, покачал головой Сергей Иванович. Что плохого в том, что государь о б л а г е державы с в о е й заботится? Наоборот, хорошо. Только у кесаря византийского своя держава, а у тебя своя. И что для р о м е е в благо, для русов может оказаться ущербом. Но в одном ты княже не прав. И пояснил, когда назвал священников р о м е й с к и х нашими. Люди они божьи, бесспорно.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 За этим ко мне пришел. Вот и позаботься моим именем. Позабочусь, пообещал д у х р е в Но пришел к тебе не за этим. Он откинул полубархатного, шитого серебром плаща, отцепил от пояса и положил на стол глухо звякнувший к о ш е л ь к Это что? спросил Владимир. Золото, сказал д у х р е в о д а р и л ты меня княже щедро. А что за подарок без отдарка? Не по о б ы ч а ю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 и головой полной важных мыслей, чувствуя себя не старцем с седеной в усах, разменявшим седьмой десяток, а зрелым, сильным мужем, которому еще многое суждено с в е р ш и т ь на этой земле, счастливым и воодушевленным. Но недолгим было счастье Сергея Ивановича Духарева. Пришла беда. Отворяй врата.